Глава десятая Саша проснулась от резкого и неприятного запаха, а, открыв глаза, обнаружила рядом с собой улыбающегося Кольского со шприцем в одной руке и ваткой, пропитанной спиртом, в другой. «Не надо», — просипела с просонья. «Надо, горцево надо. Давай сюда свою очаровательную попку, укалю ее нежно». «Вы явно получаете от этого удовольствие», — натянула одеяло еще выше. С моей стороны было бы глупо это отрицать. Я большой ценитель прекрасного, дорогая. А у тебя под халатом спряталось как раз нечто прекрасное. Давай, подставляй. А если без шуток, то тебе это нужно, чтобы скорее поправиться. Так что заканчивай ломаться и снимай трусы. Надеюсь, колоть будете в другую половинку, повернулась к нему спиной и приоткрыла место для укола. Не сомневайся, каждая половинка будет получать свое в порядке строгой очереди. «Где же вы научились ставить уколы?» — вздрогнул от прикосновения к коже холодной ватке. «Жизнь заставила научиться. Рассказывать о матери Назар не захотел. Слишком личная, слишком больная тема. Потери матери по сей день зияла раной на сердце, ведь он винил себя, что не сделал все возможное. Не смог заработать достаточно денег на должную реабилитацию, а когда смог, было уже поздно. Смотрю, вы полны скрытых способностей». Снова дернулась, на этот раз от укола. «Ожог все так же болит?» «Да». «Повязку тоже надо сменить». Достал из сумки набор стерильных повязок, переданных ему доктором. «Раздевайся». «В женщине должна остаться хоть какая-то тайна», начала выбираться из халата. «А что, все твои тайны только снаружи? Внутри ничего особенного нет?» «Какой же вы...» «Какой?» «Патологический мерзавец». Хронический ревнивец, патологический мерзавец. Да ты мастер ставить диагнозы. А себе поставишь? Хотя дай-ка я сам. Задумался. О, латентная язва. Или, может быть, перманентная стерва? Какой вариант больше нравится? И наклеил ей на спину новую повязку. Раз я язва и стерва, для чего носитесь со мной? Повернулась к нему и посмотрела так, что Кольский залюбовался. Ее волосы волнами лежали на плечах и подушке. Взгляд искрился, хотя должен был бы гореть обидой. Припухшие после сна губы так и просили к ним прикоснуться. Да, Саша язвительная, времена мистервозная, но при всем при этом она не похожа на остальных, она притягивает. Видимо, в ту первую их встречу сработало это самое притяжение, коль он даже по сторонам не посмотрел. Иногда хочется сменить обстановку, хочется чего-то неординарного, и ты попалась мне под руку очень вовремя. Теперь вставай, у нас сегодня много дел. Каких еще дел? Ты должна встретить маменьку в соответствующем наряде, иначе что я за жених такой, который позволяет своей невесте ходить в каких-то дешевых тряпках? У меня нормальные тряпки. Вот и обида замерцала в глазах. Но Кольский поднялся и молча покинул номер. Его мучило то, что он привязывается к девчонке, мучило понимание того, что нельзя расслабляться, иначе рискует влипнуть. Женщины крайне жестокие, изощренные создания. Они ловко заползают в сердце, ждут подходящего момента, а потом жалят. И дурак тот, кто, пережив укус одной змеи, пускает в свое сердце другую. Но он-то не дурак и больше не допустит ошибки. «Дешевые тряпки, видите ли», — забурчала. «Я простая учительница, неоткуда мне брать дорогие тряпки». И сейчас вспомнила своих дошколят, которые должны были пойти к ней в первый класс. По сути, она предала всех — детей, их родителей, директора, а ведь каждого малыша уже знала по имени. Обидно и горько, что так вышло, но ей пришлось фактически спасать свою жизнь. Так и прособиралась, то о школе размышляя, то о встрече с матерью. Может, позвонить ей? Тогда села на край кровати и уставилась на телефон. Как-то в жизни все не так. Как-то необдуманно, спонтанно, поспешно, неразумно — Вся юность прошла в постоянной борьбе с маминым контролем. Потом началась борьба в институте с преподавателями. Некоторые из них прямо-таки очень старались, чтобы завалить ее и не пустить дальше. Затем взрослая жизнь и контрольный выстрел муж. При этом она не теряла оптимизма, вставала после очередного падения, отряхивалась и шла дальше. Саша даже не заметила, как в номер вернулся Кольский. Снова ушла в астрал, встал в дверном проеме. «Завидую я вам», — перевела на него взгляд. «Чему именно? Деньгам?» — усмехнулся. «Да при тут деньги? Завидую вашей толстокожести. Вас не пронять». «Ты в этом так уверена, что не пронять?» «Да, вы умеете поставить себя, а остальных поставить на место». «И почему ты вообще об этом думаешь?» «Просто жаль, я так не умею. Не умею ставить заслон, как губка пропускаю через себя проблемы людей». «Все это проходит с годами», — подошел к ней, протянул руку. «Смотри на меня и учись, благо у тебя будет достаточно для этого времени. А сейчас идем. Завтрак стынет, магазины грустят, матушка поди заждалась». «Она не знает, я ей не звонила. Может, их и дома-то нет». а не дома, я узнавал». И Саша подала руку, снова ощутив прилив стыда и одновременно чего-то очень приятного. Мерзавец Кольский все чаще начал вгонять ее в краску. А что хуже, в голову начали закрадываться мысли, что не такой уж он и мерзавец. Хотя это ведь не так, это очередная попытка выдать желаемое за действительное. Кольский — типичный избалованный представитель своего класса, и ему просто нравится морочить ей голову. Он как сытый кот, играющийся с мышкой. После тихого завтрака в ресторане под звуки легкой классики Двое отправились в ближайший магазин, где Саша вела себя удивительно спокойно. Кольский увидел то же самое выражение лица, с каким она смотрела на лобстера. «Что? И тут я тебя не удивил». Скуксился. «Или на Кипре такие магазины тоже есть?» «Конечно есть. Я просто не шопоголик и вообще не интересуюсь модой. Для меня на первом месте удобство, на втором – цена. Никогда не переплачиваю за бренд. А вот иногда стоило бы». «Если вам стыдно ходить рядом со мной, то я вам дам совет. Не ходите!» Поставила Лабутен обратно на полку. На этих красных подошвах с таким же пренебрежением глянул на туфли. Свет клином не сошелся. Ты мыслишь стереотипами. Хочешь комфорта? Вот тебе комфортные кроссовки. Всунул ей в руки пару найков. Тогда какой смысл надевать кроссовки за 500 евро, если они похожи на кроссовки за 50 и носятся так же? «Так, я не понял. Ты хочешь лабутены?» «Я ничего из этого не хочу, Назар Андреевич. Мне хорошо и в моих вещах. «Это у тебя тактика какая-то? Отникиваться, изображать незаинтересованность в благах цивилизации?» «Хочешь меня подкупить своей скромностью?» «Совсем куку -ку, покрутила у виска. «Насколько я знаю, я еще ни разу не дала вам поводу усомниться в своих намерениях. всё чего я хочу, прямо-таки жажду, — это поскорее избавиться от вас» и направилась к выходу. «Стоять, Горцева!» — гаркнул на весь павильон, отчего девушки-консультанты застыли на месте и непонимающе заморгали. «Мы не закончили». Сбежать не удалось. Кольский все же вынудил Сашу нарядиться в платье-сарафан от какого-то именитого итальянского дизайнера и в кеды, но уже от немецкого дизайнера. Образ получился простой, И в то же время настолько очаровательный, что Назар на радостях прикупил еще несколько комплектов на разные случаи. В конце концов, раз уж они в незапланированном отпуске, то сидеть в отеле было бы верхом глупости. Вы со всеми женщинами себя так ведете?» помогла ему выйти из двери магазина, ибо все сумки были именно у него в руках. Как? Водите их по бутикам и скупаете одежду, не спрашивая при этом их мнения. Знаешь, ещё ни одна не жаловалась. А если честно, нет, я так себя веду не со всеми женщинами. Последней, кому я покупал одежду, была моя бывшая жена, которую вы вывели на солнышко, да-да, помню. Поверь, она это заслужила. Неужели тебе самой не нравится выглядеть стильно и красиво? Смею предположить, что я и так выглядела неплохо. Вы же из всего села споткнулись на мне, значит, я вас чем-то привлекла, разве нет? На это Назар лишь хмыкнул. «Да, она права. Саша привлекла своей простотой и, как ни странно, дерзостью. Когда девчонка принялась жалеть водителя, тут-то он и понял, надо срочно действовать. Что сказать? Психология!» Следующим местом прибытия значился дом мамы. И осознав неотвратимость приближающейся встречи, Саша начала нервничать, аж в груди сдавила, голова загудела. «Прекрати паниковать!» — заметил ее шальной взгляд. — Ведешь себя, как кошка, которую везут к ветеринару. Осталось только забиться под сиденье и шипеть оттуда. — Захочу и забьюсь. Как я уже сто раз повторяла, вы меня не знаете. — Ну, то, что твоя мама имеет на тебя влияние в твои двадцать шесть лет... — В двадцать пять! — выпитила грудь. — Не надо тут унижений. — Хорошо, прошу меня простить в двадцать пять. Хотя хрен редьки не слаще, уже не девочка. «Так вот, ты по-прежнему боишься мнения своей матери?» «Да, боюсь», — развела руки в стороны. «Боюсь. Потому что я всю жизнь была под колпаком этого мнения. И когда тебе почти каждый день говорят, что ты совершаешь неправильные поступки, говоришь неправильные слова, не так выражаешь свои мысли и ведешь себя с окружающими тоже неверно, это зрит, вынуждает протестовать и одновременно убивает самооценку. И чего же ты боишься сейчас? Какой ее реакции?» «Раз она была против твоего благоверного, тогда...» «То, узнав, что вы расстались и больше не сойдетесь», сделал особый акцент на последнем слове, «должна обрадоваться, или я не прав». «Я не хочу снова быть виноватой, снова чувствовать себя неудачницей». «А вот для этого у тебя есть я. Уж со мной рядом ты точно не будешь казаться неудачницей». «И вас все это на самом деле забавляет?» «Да». «Ребячество» покачало головой. Чтобы быть счастливым человеком, дорогая моя, надо в душе оставаться ребенком. Вот ты хочешь быть взрослой и самостоятельной, а получается так себе. Стань ребенком, беззаботной девчонкой, и увидишь, какими разнообразными красками заиграет мир вокруг. Это мне говорит самый страшный и опасный человек, поработивший целое село. Это тебе говорит самодур с внушительным состоянием. Господи, как еще только ваше самомнение не мешает вам ходить. «Говорю же, латентная язва!» Испытал сильное, очень сильное желание поцеловать ее, ощутить эту пряную вредность губами. И поцеловал бы, если бы не предстоящая встреча. Саша и так трясется, как осиновый лист. Еще через полчаса машина подъехала к высоким кованым воротам, за которыми раскинулся живописный жилой комплекс. «Твоя мать выбрала правильного мужика. Назар выбрался из авто первым, Затем подал руку Саша. Хороший дом в хорошем районе, море, горы, лес, все рядом. Умная женщина. А вы ум женщины измеряете в единицах меркантильности? У вас это в геноме записано. Саша подошла к домофону, нажала на нужный номер дома и застыла в ожидании. Сердце тем временем уже искало, куда бы ускакать. Алло, раздался до боли знакомый голос. мам «Это я!» «Саша!» едва ли не крикнула. «Ага, пустишь!» Сейчас же раздался писк, и железная створа пришла в движение, а Кольский с Александрой вернулись в машину. Пока Гравий тихо хрустел под колесами, нервы бедняжки достигли предельного натяжения, и она, сама того не заметив, вцепилась в руку Назара. «Словно и правда еду знакомить маму с новым парнем», пробормотала негромко. А сколько у тебя всего было парней? Слушайте, эта информация вам точно ни к чему. Немного. Два, три, пять, двадцать пять. Какая разница?» Зыркнул на него. «Два». «Всего-то? Да ты считай девственница!» Усмехнулся. «Ну, с вашими дамами мне не тягаться». «Мои дамы в основном проститутки, так что, да, они всяко будут впереди». Фу! И отвернулась. «Что, фу!» «Это отвратительно!» «Отчего же? Они ухожены, прекрасно обучены своему ремеслу, молчат, когда надо молчать, и уходят, не обижаясь, когда им указывают на дверь. Обывательницам поучиться бы у них». «Ну да, вам же нужна такая, чтобы была шеф-поваром на кухне и шлюхой в постели?» «Мне не нужна. У меня есть личный повар, даже два, а для постели есть шлюхи. Каждый должен делать то, что должен» и все равно фу, как только не подцепили какую-нибудь заразу. Есть разница, Саша, между шлюхами на трассе и эскортницами из дорогих агентств, где по желанию клиента у девушки будет и высшее образование, и особые навыки, вплоть до владения каратэ или умения пилотировать. О каких заразах тут может идти речь? У них там такие проверки, хоть в космос отправляй. И что? Весь этот первоклассный набор знаний и умений способен заменить искренние чувства, любовь? Любовь между мужчиной и женщиной – и самая большая выдумка человека. Любить можно родителей, детей, то есть тех, с кем ты связан кровными узами. Все остальное – это стремление выдать желаемое за действительное. Сама посуди. Любовь то есть, то вдруг куда-то девается, а все потому, что любви и не было на самом деле. Было влечение, интерес. Зачем же тогда женитесь, раз не верите в любовь? В этот момент машина подъехала к дому. Вот мы и на месте. В любовь он верил, как и все, но однажды разуверился, и когда это случилось, даже жить легче стало. Необремененное сердце не страдает, не болит, а значит, прослужит дольше. Вы не ответили, вдруг неожиданно для себя самой Саше захотелось узнать, что же такого сделала бывшая жена Кольского, что он так зачерствел. В нашем дуэте только я навязываю правила игры Горцева. Идем, мама ждет. А на пороге уже стояла крайне взволнованная Майя Леонидовна. По одну сторону от нее перетаптывались дети, по другую — супруг. И только Саша поднялась по ступенькам, как оказалась в объятиях мамы. «Девочка моя, наконец-то!» Крепко-накрепко прижала к себе дочь, отчего Саша тотчас съежилась и поспешила отстраниться. «Извини, спина болит». «Почему болит? Что случилось? Упала? Ударилась?» «С лошади упала», — вырвалось первое, что пришло в голову. «С какой еще лошади? Ты их всегда боялась». Вот решила преодолеть страх, увы, не вышло «А это Кольский», — указала на поднявшегося следом Назара. «Назар Кольский». «Приятно познакомиться», — растерянно улыбнулась мужчине Майя. «Взаимно», — кивнул ей, затем пожал руку ее мужу. «Вы, прошу прощения», — начала была мама, как вдруг Назар обнял за талию Сашу, прижав к своему бедру. «Я жених», — улыбнулся во все 32 белоснежных зуба. «Ой, как неожиданно!» — захлопала так глазами. «А как же гор?» — перевела взгляд на дочь. «Расстались», — опередила Саша. «Как же я рада!» — просияла радостью женщина. «Вам рада, всем! Проходите в дом скорее, на улице ужасная жара». «Я же говорил, твоя маменька будет в щенячьем восторге», — прошептал Назар. «Да уж», — резко погрустнела. Всю жизнь она мечтала увидеть в глазах матери этот самый восторг, мечтала услышать похвалу, но никогда не слышала. Зато сейчас, когда в ее жизни все так ненормально, так не по-настоящему, мама рада. Рана раскисла Горцева. Подал ей свой локоть. «Кстати, о Горцевой». Ты когда разведешься, фамилию, надеюсь, вернешь девичью, она у тебя звучная. Mm — Угу, -hmm. очень. — Лейкина, прям мелодия для ушей. — Из чего вы так уверены, что я разведусь? — Потому что с мужиком, который бьет, жить нельзя. Такого мужика надо бы вообще кастрировать. Я бы кастрировал. — Не думаю, что вы способны на такое. Я на способен, если в том есть моя личная заинтересованность. — А что? «Вы лично заинтересованы в моем разводе?» Встала перед ним, преградив путь. «С какой бы стати?» «Твой муж вызывает у меня аллергические реакции, когда я о нем вспоминаю». «Вы его ни разу живьем не видели. Откуда такая неприязнь?» «Мне достаточно того, что он сделал», — едва ощутимо коснулся спины Саши. «Матери правду не собираешься говорить?» «Нет, и вы не вздумайте». «Не приказывай мне». Подался к ней, прислонился щекой к щеке. Я не выношу приказов, сразу хочется сделать все наоборот. Мне кажется, или вы со мной флиртуете? задышала чаще, ибо внутри все сжалось от его запаха, его голоса, его тепла. Мы же сладкая парочка, не забыла? Нам положено ворковать и тереться носами. И правда, потерся своим носом о ее. Пожалуйста, кое-как промямлила. Не делайте больше так. И получилось, что прошептала ему в губы. Вы не мой жених. Сегодня, сейчас твой, а ты моя, замялся, невеста. И только они зашли в просторную гостиную с тремя большими арками, ведущими в кухню холла на веранду, как Альберт мигом подрядился показать Кольскому свой шикарный дом, а младшая сестра и брат, получив от Саши сладости, переместились на диван к приставке поближе. Ну а мама повела старшую дочь в кухню, ведь самое лучшее место для разговоров — это место у плиты. «Я счастлива, Саша», — достала трясущимися руками из холодильника кролика. Все-таки нервы у женщины сдали. «Ты себе даже не представляешь, как я счастлива. Мне-то казалось, ты совсем не хочешь меня знать. Я всегда хотела и хочу просто...» И слезы покатились по щекам. «Просто боялась тебе позвонить». «Почему?» — уставилась на нее круглыми глазами. «Думаю, ты знаешь, почему. Я неудачница, и все мои решения в жизни только плодили эти неудачи. Горцев бросил тебя?» «Нет, я сама ушла». «Давно?» «И недели нет». «Как так? А Назар?» Тут Саша не захотела больше врать. Надоело. «Он не мой жених, мам. Он, скажем так, знакомый. Нас свел случай». «То есть вы не встречаетесь?» «Нет, но он благородно вызвался сопроводить меня к тебе. А еще я на него сейчас в некотором смысле работаю». «Ох, дочка!» — уже было схватилось за сердце. «Ничего такого», — поторопилась успокоить. «Я его личная помощница, вроде секретаря. Выполняю разного рода поручения». «Но ты же учитель!» «Пришлось временно оставить школу из-за Горцева как раз. Но позже я туда вернусь» когда вся эта ерунда уляжется. «Развод?» «Да, наверное». «Ясно». И посмотрела на дочь, как раньше, с отчувствием и одновременно укором. «Не надо, мам. Пожалуйста, давай обойдемся без этих взглядов. Я все за себя я о себе знаю. Так что не надо». «Когда только ты поймешь, что я очень сильно переживаю за тебя. Ни дня не было, чтобы не переживала». «Почему же тогда сама не позвонила?» Думала, ты не захочешь меня слышать. Столько ссор было, столько слов, болезненных откровений, что я решил отпустить тебя и себя заодно. — А у вас отличный дом, — окинула взором кухню. У мамы всегда был превосходный вкус. — Спасибо. Мы сюда недавно въехали, до этого жили в квартире в не самом благополучном районе. Но Альберт за год хорошо поднялся, что позволило купить этот дом. Альберт молодец. Что-то не шло. Разговор не клеился, а чувство радости от встречи быстро сменилось желанием поскорее вернуться в отель. «Жаль, что ты не встречаешься с ним», — кивнула на дверь мама. «Видный мужчина. И взгляд такой глубокий, и въедливый. Кто он? Чем занимается?» «Думаю, Назар сам расскажет, если захочет. Как Вовка с Машкой, они уже такие большие». «В полном порядке. Растут, получают удовольствие от жизни, потихоньку готовятся к школе». К ним три раза в неделю репетитор ходит. Все-таки школу решили выбрать местную. Они у меня вообще очень талантливые. Мария учит сразу три языка, Владимир посещает футбольную секцию. Здорово. А где ты живешь сейчас? О, да. Это была еще одна больная тема. Когда мать уехала с мужем и детьми в Болгарию, то квартиру продала. Конечно, законную долю отдала саше которой никак не хватило бы на новое жилье, потому эти деньги пошли на ремонт в квартире Димы. — В доме тети. — Он еще стоит? — вскинула брови. — Ну, да. — Хорошо, это хорошо. Этим «хорошо» разговор зашел в тупик, после чего обе ощутили себя не в своей тарелке. К счастью, вернулся Кольский, чему Саша несказанно обрадовалась. В душе, конечно. — Мам, тебе нужна моя помощь? — тотчас подскочила. «Нет-нет, я справлюсь». «Отлично, тогда мы будем на веранде», — подхватила Кольского под руку. И, получив одобрительный кивок матери, повела Назара сразу на веранду, где принялась ходить туда-сюда. «Опять паникуешь?» — преградил ей путь. «В чем дело, Саша?» «Во-первых, мама знает, что ты не мой жених. Во-вторых, я хочу уехать отсюда. Видимо, то, что случилось между нами тогда, та ссора нас окончательно разбила». Мы так-то никогда не могли найти общего языка, а сейчас... Сейчас это все похоже на какую-то вымученную игру. Ей неловко, мне неловко. Мы определенно стали чужими друг другу. А что конкретно случилось между вами? Вдруг взял ее за руки, заставил посмотреть на себя. Она поставила меня перед выбором. Или я бросаю Горцева, или моя дальнейшая судьба для нее больше ничего не значит. Как хочу, так и живу. Само собой, я выбрала второй вариант обиды и злость захлестнули и я ушла потом вроде помирились начали снова разговаривать встречаться то в кафе то в парке то еще где но все равно уже что то было не так и в какой то момент я осознала моя судьба действительно больше ее не волнует у меня мама человек слово грустно улыбнулась да ты до сих пор маленькая непонятая обществом девочка почему же обществом всего одним человеком «Да нет, за тобой ни друзей нет, ни верных коллег, ни мужчины, ни родни. Выходят именно обществом». «А вы умеете утешить», — отстранилась от него. «Я даже не пытался. Это констатация факта». «Хотите правду?» «Обожаю правду. Иногда мне кажется, что у вас есть и сердце, и совесть, но потом я понимаю, что ни хрена подобного. Вы наглый, циничный богатей с сексистскими замашками». Скажем, глаза ты мне не открыла. Я каких только комбинаций не получал свой адрес. Твоя самая простая. И да, я наглый, циничный и сексист. А ты, например, легковерная инфантильная дурочка, которой кажется, что весь мир против нее. Пойми, ты для мира ничто. Микроба. И никто вокруг тебя кружиться не будет, никому ты не нужна. И когда ты это осознаешь, когда научишься жить сама, без помощи упырей вроде твоего муженька, без одобрения матери, да вообще без чего бы то ни было одобрения, тогда и обретешь гармонию. Но в двадцать шесть это будет нелегко». «Двадцать пять», — прошипела. «Плюс-минус год, какая разница? И зря ты рассказала матери правду обо мне. Блеф — лучшее оружие против тех, кто думает, что видит тебя насквозь и давно просчитал все ходы». Сегодня ты могла бы покинуть дом матушки с высоко поднятой головой, а теперь уйдешь, как раньше, с поджатым хвостом. Да пошел ты, — еле сдержала слезы. А я пойду, — снова взял ее за руку. Мы вместе пойдем. И сядем за стол, съедим ту хрень, которую приготовит твоя мать, послушаем историю успешного бизнесмена, а потом поедем в какой-нибудь ресторан на берегу моря, и я тебе расскажу кое-что очень интересное. И что вы мне расскажете? «Говорю же, потом». Как и сказал Кольский, они вернулись в гостиную, причем Саша постаралась выглядеть бодрой и веселой. Обычно это ей давалось легче всего, но не здесь и не сейчас. В компании матери позитив обычно трансформировался в сплошной негатив. Но благодаря Назару, вернее, злости на него за все сказанное, Саша таки преодолела себя. Правда, злость скоро сменилась любопытством а причиной тому стала тоска в глазах Кольского, с которой он смотрел на играющих в приставку детей. Уж с каким высокомерием и пренебрежением он высказывается о женщинах, что вполне резонно было предположить, насколько сильно его пренебрежение и к детям, однако тут предположение дало трещину. А вдруг у него есть дети? Коль была жена, то, возможно, имеются и наследники. Все-таки ясно одно, о Кольском никто ничего не знает, Как-то он умудрился засекретить свою жизнь, несмотря на то, что поселился в небольшом стиле, где, как правило, жизнь каждого у всех на слуху. «Все готово», — пожаловала мама. «Можем садиться за стол». «Прекрасная новость», — резко преобразился Назар. «Я так проголодался, что готов съесть все, что угодно». «Ну», — театрально засмущалась Майя Леонидовна, «все, что угодно, это не про меня. У меня только самое вкусное». Не сомневаюсь отплатил такой же улыбкой. Назар уже понял эту женщину, проанализировал. Саша с ней и рядом не стояла. Видимо, дочь пошла в отца, что, конечно же, очень печалит мать, ведь идеальной женщине нужна идеальная оболочка в виде дорогого дома, богатого мужа, правильных детей, а Саша оказалась гадким утенком, увы, так и не превратившимся в лебедя. Неудивительно, что Майя предпочла отстраниться, Точнее, отказаться от неправильной дочери. За столом все слушали в основном Майю Леонидовну. Иногда проскальзывали и мысли Альберта, но лишь изредка, и только когда мать Саши уходила в кухню за очередной порцией хлеба. А Саша всячески вторила Назару, слушала, кивала и улыбалась. «Я очень рада, что моя дочь наконец-то нашла достойную работу», подытожила женщина свой рассказ о непростом прошлом в России, где все не для людей. «Вы уж простите, Назар Андреевич, но она мне все рассказала. Надеюсь, не обидели ее в зарплате». В этот момент Альберт едва не подавился куском кролика, потому как узнал из статьи, которую прочитал в телефоне, который все время трапеза лежал у него на колене, кто такой Кольский. «С тобой все в порядке, дорогой?» начала стучать ему по спине. «В порядке, родная, в порядке!» и незаметно переложил телефон к ней на колено, затем постучал пальцем по экрану. Майя мгновенно пробежалась глазами по тексту, после чего глаза женщины многократно увеличились. «Поверьте, не обидел», — произнес Назар ошарашенной Майи. «Вы очень хороший человек», — растянула губы в неестественной улыбке. «Саше с вами очень повезло». «Очень много очень, Майя Леонидовна. Не выдержал». «Но да, Саше несказанно повезло. Тут полностью с вами согласен». В свою очередь коснулся Сашиной руки под столом, отчего она посмотрела на Кольского с растерянностью и одновременно с благодарностью. «Ты же всем довольна, правда?» «Да, Назар Андреевич, более чем. Я так и думал». Спустя еще полчаса натужных разговоров и весьма посредственного десерта Кольский решила что с него хватит. Его утомила эта псевдоидеальная семейка. И когда он изъявил желание покинуть их дом, Майя Леонидовна мгновенно увела дочь в кухню под предлогом передать пирожков дорожку. «Саша!» — зашептала. «Это ведь тот самый Кольский! Московский олигарх с ежегодным оборотом в несколько миллиардов долларов!» «О чем ты говоришь?» — изобразила недоумение. «Прекрати, ты прекрасно знаешь, кто твой работодатель!» Что именно тебя волнует? О да, тема финансов всегда волновала маму. Ты поймала удачу за хвост, милая моя! Наконец-то! — скинула руки. Прошу, не упусти этот шанс. Его не упусти. Ну, хорошо. Постараюсь работать усердно, чтобы не уволил. Снова ерничаешь. Я заметила, как он на тебя смотрит. Он тебя хочет, поэтому и приехал сюда. Мы для него так, малоприятная условность на пути к тебе. Неужели ты этого сама не видишь? Спасибо за заботу, мам, но я как-нибудь разберусь сама. Почему мое мнение для тебя всегда на последнем месте? Потому что я, не ты. Я не просчитываю свою жизнь наперед, не смотрю на людей с точки зрения их финансовой привлекательности, не стремлюсь к идеалу, поэтому вполне могу упустить этот замечательный шанс. И единственный, такие люди, как кольские на дорогах не валяются. Поверь мне, иногда валяются. Боже, с тобой разговаривать, словно кричать в кирпич и надеяться, что тот ответит. Так не кричи. Ладно, поедем мы. Спасибо тебе большое за обед, была рада повидаться. Надеюсь, приедешь еще. Двери нашего дома для тебя всегда открыты, Саша. Спасибо. А уже сидя в машине, Саша позволила себе расслабиться и отпустить чувство на волю. в Слезы сию секунду задрожали на ресницах. Ничего нового. Все, как и раньше. «Не вини ее!» — нарушил тишину Назар. «Твоя мать наконец-то нашла свое место в жизни!» «Я и не виню. Или виню? Не знаю. Ты уже взрослая девочка, а взрослые девочки должны быть независимыми. Профессия у тебя есть, чувство самосохранения тоже разбежал от Горцева. Остальное приложится». «Ну да, только дома теперь нет». Вместо дома у тебя есть я, точнее, мой дом. Вот именно, что ваш, а мне нужен мой. И он у меня был. Кривой, старый, убогий, но был. На что Кольский предпочел промолчать. Врать ей сейчас не хотелось, а говорить правду тем более. К слову, вырулил на трассу. Готовит твоя мать скверно, и это первый пункт в моем списке её неидеальности. А будут еще пункты? Обязательно. И сколько их? Достаточно для того, чтобы ты поняла, как бывает обманчива картинка. Спустя полчаса они уже шли по дощатой набережной в направлении рыбного ресторана. Заведение с чудесной открытой верандой расположилось на самом берегу. Вечерние огни согревали желтым светом белые скатерти, морской ветер трепал флажки и пальмы, растущие в больших катках. От этого места так и веяло уютом, спокойствием, а запахи пробуждали аппетит. За обедом Саша ела мало, кое-как проглотила кусочек мяса. Во-первых, он был жесткий, во-вторых, желание есть пропало задолго до того, как они сели за стол. Но здесь... Здесь хотелось и поесть, и полюбоваться прибоем. «Вы раньше бывали в Болгарии?» — села за стол. «Бывал. Я вообще много где бывал. И как вам здесь? Бедно и грязно. Болгария мало изменилась с моего последнего визита, а кризис только сильнее утянул эту славную страну назад. Им крайне необходимы инвестиции, однако никто не торопится вкладывать сюда свои деньги. А вы все о деньгах, произнесла на выдохе. Естественно, уложил салфетку себе на колени, после чего взял меню. Ведь именно деньги, вложения меняют жизнь людей к лучшему, развивая инфраструктуру, стимулируя спрос и так далее. И я бы предпочел перейти на «ты». Честно говоря, меня утомило твое выканье. Извините, но у меня язык не повернется назвать вас по имени». «Это еще почему?» — уставился на нее с зломом в брови. «Обращаясь к вам на «вы», я чувствую нужную дистанцию, поскольку сближаться с вами не имею ни малейшего желания». «Вообще-то мы уже даже целовались» и сжал меню так, что то помялось. Девчонка опять выводит его из себя. «Ну, не я же вас целовала, вы первый полезли». «Знаешь, чего мне сейчас хочется?» «Рыбки? рыбный?» «Отчасти. Мне хочется взять одну наглую селедку, положить ее на стол и...» К счастью, в этот момент подошел официант. «Мне жареную треску», пробежался глазами по названиям блюд. Молодой человек обратился к Саше. «А мне тоже, что ему. Даже в меню смотреть не стало. Уж Кольский плохого себе точно не закажет. И еще печеный картофель с розмарином». «Белого вина не забудьте». Назар продолжал делать вид, что очень занят выбором, хотя на самом деле хотел сейчас одного. «Взять эту нахалку и взять в тот момент, когда она особенно его злит». С каждым новым выпадом Горцевой это желание только крепнет. «Какое вино желаете?» — приготовился записывать. «Здесь уж на вашей совести», — закрыл-таки меню. «Удивите нас, и цена пусть не смущает». «Хорошо, приятного вечера», — обрадовался паренек, почуяв аромат щедрых чаевых. «Непростовато блюдо для вас», — Саша откинулась на плетеную спинку стула, закинула ногу на ногу, а лицо подставило легкому бризу. Порой самое простое на деле оказывается самым сложным. Явно имел в виду незаказанную рыбу. Не каждый повар справится. Ясно. нус я готова слушать ваш список Шиндлера. Что такого вы успели понять о моей матери? Ладно. Наоборот, подобрался весь, облокотился на стол. Первое я уже озвучил. Второе — это то, как на самом деле обстоят дела у ее дорогого мужа. Альберт Петров занял неприлично большую сумму денег под грабительский процент у весьма сомнительной компании, которой владеют цыгане. Теперь он им должен, как земля, колхозу. И велика вероятность, что в скором времени Петров останется неудел. Это еще хорошо, если не раздену до трусов. «Интересно, мама в курсе?» – опешила от такой новости. «Вот уж чего не знаю, того не знаю». Но, судя по ее эйфории, смею предположить, что не в курсе. Вряд ли бы она с таким воодушевлением жарила до черной корки кролика и варила к нему капусту, зная о положении своего мужа. Ну и еще, это уже касается непосредственно твоей матери, у нее за душой не гроша, вся недвижимость, накопление, все на Альберте. И знаешь, что меня в этой ситуации особенно смущает? Что? Причина. Сдается мне, моя Леонидовна так не хочет участия старшей дочери в ее наследстве, что все-все-все перевела на мужа. И продолжает переводить. Что-то вы совсем монстра из моей матери делаете. Может, она просто стремится поддержать мужа в его бизнесе? Может быть, а может и нет. К этим пунктам также идет пункт с невыплаченной ипотекой на дом, плюс приличные расходы твоей матери на свою увядающую красоту. Удивительно, как вы любите совать свой нос в частную жизнь людей. Видимо, я действительно вжился в роль жениха. А жених должен знать о невесте все. Что ж, теперь я знаю все. Спасибо. Только вот от этой информации не легче. Да, теперь ей стало жаль мать. Она всегда мечтала вырваться из нищеты, мечтала найти хорошего мужчину, заиметь полноценную семью. Но, увы, идеальный мир возможен только в кино. И брат с сестрой... Они ведь даже в школу еще не пошли. А эти люди, которым задолжал отчим, они могут причинить вред? Эти люди смогут все, если захотят отжать бизнес, а твой отчим заортачится. Наверное, стоит предупредить маму. Или стоит поступить так же, как поступила в свое время она. Отойти в сторону. Я не такая жестокая. А жаль. Твой муж третировал тебя полгода, в итоге даже поджарил. Твоя мать, меж тем, занималась воспитанием своих деток, позабыв о том, что у нее есть дочь. Мне этого не понять. Ты не наркоманка, не преступница, не отброс общества, чтобы родная мать от тебя так легко открестилась. Неважно. Да, открестилась, но и я была не подарком. К тому же она меня не бросила малолетним ребенком. Все случилось, когда я уже была взрослой. И потом все люди совершают ошибки. Можно подумать, вы весь такой идеальный и непогрешимый. «Я свои ошибки исправляю». «Неужели все до одной?» «Те, что в силах исправить, конечно же. Но меня приплетать не надо. Она твоя мать, ты ее дочь. Это совсем другое. Это кровные узы». «Давайте закроем тему. Можете думать обо мне или моей матери все, что хотите, но я ей расскажу». «Рассказывай», — пожал плечами. «Окажи матушке медвежью услугу. Ведь если она еще ничего не знает, то ты посеешь в ней сомнения таких масштабов, что весь ее идеальный мир рухнет, а винить она будет не своего мужа. Виноватой останешься ты». «Как же тогда быть?» растерянно захлопала глазами. «Я тебе помогу». И полез во внутренний карман пиджака, откуда достал визитку. «Это контакты одного из моих юристов. Он в подобных делах профи. Передай визитку отчему. «Если он не идиот, то воспользуется». Неожиданно приняла визитку, и когда хотела убрать руку, Кольский перехватил ее. «Мне кажется», — поднес пальцы к своим губам, «я имею право потребовать от тебя некоторых преференций за оказанную услугу». И слегка прикоснулся к прохладной коже. «Каких же? Снова помыть вас? Натереть до блеска?» «Это само собой, но нет». Мы немедленно, сию секунду, перейдем на «ты». Хорошо. Вдруг покраснела, буквально побагровела. Все-таки Кольский продолжал держать ее пальцы у своих губ. «Позвольте вернуть», — кивнула на руку. «Она мне понадобится». «Так и быть, позволяю». Нехотя, но отпустил. «А вообще помни, Саша, ты моя». «Что значит твоя?» «То и значит». «Да нет уж, объяснись». «Когда вернемся домой, ты разведешься со своим недоделком», — ошарашил новостью. «Прости, но...» «Да-да, разведешься, а я помогу. Все пройдет легко и безболезненно, даю слово». «Я не буду разводиться, пока не поговорю с ним». «И о чем ты хочешь с ним поговорить?» «С ублюдком, который толкнул тебя на утюг?» «Не будь дурой, Саша». «А я и не дура. Он мне денег должен. Когда мама продала квартиру в Москве, часть суммы оставила мне». Я эти деньги отдала мужу. Половина из них пошла на ремонт его квартиры, а вторую половину он отдал своей матери, причем в долг. Обратно мне их никто, естественно, не вернул. Свекровь по сей день считает, что деньги не мои, а Димкины. О какой сумме идет речь? 2 миллиона. Угу. Что ж, и снова тебе несказанно повезло. Долги возвращать я умею. Тебе даже не придется разговаривать с подонком». «Да уж, эти два лимона мне сейчас не помешали бы», — произнесла на выдохе. «На что собралась тратить?» «На дом. От тебя ты его не дождешься?» «Эк, это разошлась на два рубля. Собралась, видимо, курятник себе поставить?» «Пусть курятник, лишь бы было где жить. Потом устроилась бы в школу, потихоньку заработала на ремонт, на обустройство». «Какая милота! Сейчас растаю!» Очередной раз взбесился про себя. Паразитка при любом удобном случае показывает свое пренебрежение и недоверие, все норовит смыться. Благо, вернулся официант с заказом. Саша чуть ли не набросилась на треску, все-таки дико проголодалась, а рыба превзошла все ее ожидания. И пока она ела, Назар любовался каждым ее движением. Удивительно, насколько эта девчонка наивная, простая, добрая. Да ее обмануть как нечего делать. Но ведь как хорошо, что она попалась в его сети, повелась на его идиотские выходки. До знакомства с Сашей Кольский был убежден в том, что подобных ей не осталось. Любая другая на ее месте уже бы вцепилась в него мертвой хваткой, а Горцева не вцепилась, более того, хочет отделаться от него как можно скорее. Только ни черта у неё не получится.